Как ты себе это представляешь? Захватчики, по-твоему, настолько глупы, что дадут ремесленникам необходимую энергию для починки телепортов? Вряд ли. Да и откуда они эту энергию возьмут? Максимум, на что они пойдут, если, конечно, они не полные кретины, это использование одного из ремесленников для проверки работоспособности телепортов. Это пропускать их вперед, что ли? Не понял я. Так для этого им подойдет любой рядовой ученик. Хм... «Такой вариант мы не рассматривали», признался Кельмир. «В любом случае, если хотя бы малая вероятность того, что они появятся здесь, мы должны быть готовы». «К чему?» «Ко всему. Сейчас нам выдадут две ливреи ремесленников. Мы переоденемся и будем стоять на готове возле телепорта в компании одного настоящего ремесленника. Будем работать наживкой?» – мигом смекнул я. «Попробуем!» – вампир посмотрел по сторонам. «Если, разумеется, у тебя нет других идей, говори смело, здесь все свои. Не бойся показаться глупым». Я задумался. «Даже не знаю. Ну, этажи наверняка же не полностью изолированы. Есть какие-то системы воздухообмена или обычные щели между каменными блоками в конце концов?» «А это мысль!» – согласился вампир. «Интересно, почему ремесленники не подумали об этом? Наверное, потому что ни один человек не сможет воспользоваться такой возможностью». Вампир щелкнул пальцами. «Так кто человек? Если понадобится, я смогу даже через щель под дверью пролезть. Давай-ка иди к телепорту и переоденься в леврю ремесленника, а я пока мисс попробую на всякий случай поискать систему воздухообмена или подходящую по размерам щель». «Договорились», — согласился я. Кельмир растворился в толпе, а я прихватил универсальную боевую метелку и двинулся к телепортам, которые находились в коридоре. По пути меня два раза останавливали дежурившие возле входа в главный зал ремесленники, но сразу пропускали, едва я называл свое имя. Перед телепортами меня встретил Шинц. «Нет, неужели этим настоящим ремесленником будет Шинц? За что мне такие испытания?» «Держи», — буркнул он, кинув мне красную леврею. «Уж и не знаю, зачем ты понадобился вампиру, но не обольщайся. Я за тобой буду постоянно следить. Если ты выкинешь что-нибудь подозрительное, пеня на себя». «За что же вы меня так не любите?» — не удержался я от того, чтобы не задать так давно волнующий меня вопрос. «Всегда ненавидел шпионов», — процедил сквозь зубы шинц. «Я не позволю ни одной шатерской твари принести вред Академии». «Понятно, и это считает меня шпионом. Но я не шпион, в который раз повторил я. То, что на меня наложен гипноз, вовсе не является достаточным доказательством. Для меня этого доказательства достаточно», — холодно сказал Шинс. «Быстро переодевайся в леврею, и где этот вампир?» «Сейчас придет», — ответил я, прислонив к стене метелку и послушно переодевая в леврею Мы стояли прямо напротив телепортов, поэтому вспышку одного из них заметили сразу. Из телепорта вышел каменный тролль. «Мне нужен один ремесленник», — рыкнул он. Мы с Шинцем переглянулись. «Сейчас мы вам его приведем», — чуть ли не одновременно сказали мы и сделали шаг назад. Если шинс хотел просто смыться, то я надеялся незаметно прихватить метлу и смахнуть тролля с этого этажа. «Думаю, вы мне подойдете», — сказал тролль, глянув на нас. «Прихвачу вместо одного-двух. Пусть один будет запасным». Ни я, ни Шинс не успели сделать и пары шагов, как тролль сгробастал нас и шагнул обратно в телепорт. Перед вспышкой я успел с тоской подумать о том, что весь тролля вместе с нами больше, чем может выдержать телепорт. Следовательно, шанс быть размазанным по всем этажам для нас резко увеличивается.